Корнеев открывает был рот, чтобы начать спор, но Федор Семёнович останавливает его властным движением руки. — Нет, голубчик, — говорит он, — и вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытие — все это прекрасно, но не за чужой счет, голубчик». «Не кажется ли вам, что усматривается некая параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора-специалиста по разнообразным приложениям? Нет, вы не морщитесь, голубчик. А как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете чужое время. Не годится». И не, не верю я, что вы об этом не думали он подходит к дивану ласково гладит обшивку вот и диван вы украли да деградируете витя деградируете вы не младенец корнеев говорит хунта могли бы кажется понять, что задача не в том чтобы перераспределить время у одних отобрать а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на земле, понимаете, ни у кого не было лишнего времени, чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье. Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается. — Так, — произносит он, — Я вижу здесь диван. Инвентарный номер 1123. Каковой диван? Числится у нас списанным. Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает. Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша теперь уже втроем работают за столом в Корнеевской лаборатории. Трещит «Мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги, из-под знаменитого дивана торчат ноги хамы Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату. — Порядок, — говорит он, — принимайте. Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы, С досадой бьет Кулаком по столу. По берегу озера, Держась за руки, Медленно идут Парень и девушка. Останавливаются, целуются, Поворачивают обратно. По шоссе проходит машина. Фары ее Озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись привалов в двенадцать», А у девушки — Стелла 56. Нет-нет, говорит за кадром голос Саши. Это просто шутка. Парень счищает надпись у девушки со спины. Это, конечно, шутка. Так вообще не бывает. Даже у нас в институте. Девушка счищает надпись со спины парня. Но зато все остальное. Что вы здесь видели — это правда, чистейшая правда. И то ли еще будет? Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Владимир Левашов.